Жизнь овдовевшей Леоноры Прей в доме Смитов стала во многом продолжением ее работы у Кунста и Альберса, тоже неспешное течение каждодневной рутины. Трудности было множество, налоги, иногда ночные кражи со взломом, пьяные дебоши, но чаще всего жильцы, вселявшиеся в дом Смитов, оказались надежными и славными соседями, даже хорошими друзьями. С августа 24 по июль 28 -го года часть главного дома снимали тыртовы, что было выгодно обеим сторонам. Высокий статус, разветвленный семи лентгольмов, пошатнулся. «Вчера я ходила к Туле, и мне было чрезвычайно больно увидеть ее комнаты, лишенными столь красивых вещей, так как она, чтобы выжить, продает все, что можно обратить в деньги. Вчера Туле продала за 50 рублей свой прелестный коврик из Пекина, он был совсем как новый». как и все другие вещи у нее, и годы назад он стоил 155 рублей, а сейчас в Пекине его нынче не купишь меньше, чем за 250. После того, как Тыртовы покинули Россию, уехав летом 28 -го года в Харбин, госпоже Преи повезло в том, что главными ее съемщиками стали Абба и маты Андерсон с датского телеграфа, которые заботились об ее удобстве и всегда были готовы предложить ей в воскресный день выпить вместе чаю или отправиться куда-нибудь на природу. И как дети, опекающие своих престарелых родителей, преданные слуги дома Смитов взяли госпожу Прэй под крылышко, когда горе ее было особенно тяжелым. Настя собирается провести день на платформе, и она заставила меня дать слово, что я не буду работать по дому. Что бы я делала без нее и хифа, не знаю. А тетя Саша – старая добрая опора. За исключением нескольких писем, тайно отправленных Элеонорой с друзьями, ее описание советской действительности 20-х годов примечательной своей взвешенностью. Она прекрасно осведомлена о том, что в ГПУ прочитывают всю ее корреспонденцию, как приходящую, так и отправляемую, но не без удовольствия отмечает, что письма ее дочери Дороти редко вскрываются, вероятно, по причине того, что у той был почти что нечитаемый почерк. Элеонора не боится критиковать городские власти и то, что представляется ей абсурдным в некоторых новых законах, а также хаотические налоговые предписания. Но жизнь, хоть и тяжелая, не была мрачна, и Элеонора была полна решимости держаться. Что ж, как-нибудь справимся, и если худшее, что могло со мной произойти, уже произошло, то что толку беспокоиться? Смерть Фредерика Прея освободила его жену от многих самых глубоких ее страхов, и она создает новую модель своего бытия. Она становится членом двора, то есть своего соседского окружения, и хотя элегантность и непринужденность дома Смитов ушли в прошлое, пришедшая на смену обыкновения делиться с другими, кто тоже в нужде самым необходимым, чашкой чая или куском хлеба, стала своеобразной компенсацией былого. Как никогда прежде ей приходится приспосабливаться к изменяющемуся положению с продовольствием в городе. «Я завтракаю поджаренным ломтиком белого или чёрного хлеба с кусочком сыра. Мы берём хлеб, как всегда, в магазине на углу, что напротив прежней управы, и неважно, белый он, чёрный или серый, всё равно он так хорош». Она посылает в подарок своей заловке в Шанхай разные русские вкусности. Копченую рыбу, куриный паштет, сыр, мед. И она даже слегка хвастается щедрыми блюдами русской кухни, которая так любят Как я хочу, чтобы ты и девочка наелись от души всего того лучшего, что Россия дала миру. А это кулич, пасха, пирожки и бефстроганов. С восстановлением старых традиций, хоть и в меньших масштабах, таких, например, как редкие домашние приемы и с продолжавшимися посещениями любимых мест отдыха, в жизни Леоноры Прэй во Владивостоке, похоже, вернулась в свое привычное русло. 29 сентября 23 года. Теперь, когда встречаешь друзей, не интересуешься их здоровьем или здоровьем их близких, а спрашиваешь, уплатили ли они налоги или что у вас описали в счет налога. Это не шутка, но над этим можно одинаково плакать и смеяться. 26 июня 26 года. «Мне стало так невыносимо одиноко, что я решила угостить всю прислугу чаем с пирожными по случаю дня рождения Дороти. И хотя я делаю всё возможное, чтобы быть экономной, я знала, что 2 рубля меня не разорят. Поэтому, несмотря на дождь, спустилась, чтобы купить у Курупи, бывший магазин Егорова, пирожных, а тётя Саша приготовила чай в моём лучшем чайнике, добавив сухих лепестков роз для аромата. Затем она, повар, парицу и я уселись чаёвничать. Мы пригласили и но он не пришёл». Поэтому мы оставили пару пирожных для него на утро. 9 декабря. Я только что пообедала роскошным овощным супом с перловкой и сметаной, приготовленным тетей Сашей. И за все годы моих скитаний по свету я ничего лучше не ела. 15 января 27 года. Если мне удастся удержать ручку достаточно долго, я расскажу тебе, что представляет собою наш дом. Сарай, и при этом большой и холодный. Печь на веранде дымит, кухонная печь дымит, и даже на кухне совсем не тепло. Под котлом весь день горит огонь, и тем не менее, мне кажется, дом едва ли когда-либо был столь неуютен, как теперь. Я пролежала в постели добрую часть дня, в нынешнюю субботу, и я собираюсь туда на ночь. Я намерена надеть рукавицы и читать о зное июньского пенжаба, что очень утешает в такие холодные ночи. 11 февраля Наш домашний прием, на котором тетя Тули, Тыртова и я разослали приглашение, состоялся вчера после обеда, с половины пятого до восьми, и это было очень веселое мероприятие. Люди входили сразу на второй этаж, где горевший за каминной решеткой огонь делал переднюю гораздо более уютной, чем обычно. Детская была приспособлена под гардероб, комната тети Тули и столовая для игры в карты, а гостиную освободили для танцев. В углу у окна стоял большой чайный стол, и я разливала чай и кофе, так как я люблю это делать. Ты все это можешь себе представить. Отблеск огня на дубовом полу и милая старая комната, полная радостных лиц. Некоторые сидят вдоль стен, а некоторые танцуют. Вот это так унесло меня на годы назад, что мне показалось, будто папа вот-вот непременно войдет со Стивом, обойдет гостей и со всеми поговорит. 18 марта 1927 -го года. «Только что у меня был маленький внучатый племянец Арицу, семилетний сын работника прачечной, и он такой забавный малыш. Он решил, что он не хочет стирать белья и не хочет быть башмачником, что он будет микадо, когда вырастет. Об этом он мечтает все время. И вот тётя Тули сказала ему, «Как хорошо, когда я снова поеду в Токио, то нанесу тебе визит во дворце». Он с минуты обдумал сказанное, а затем сказал очень медленно, словно не желая ее разочаровать. «Это еще не точно». 21 августа. Какой скандал. Из комнаты дворничьей Химатрионы вышел человек, подошел к тому месту, где я сидела, в голове лестницы для кули, там стоит скамейка, стал мне грозить всяческими способами, схватил за руку тетю Сашу и попытался стащить ее вниз, а когда я сказала ему, не таким уж нетвердым тоном, чтобы он оставил ее в покое, Он с силой швырнул ее обратно, повернулся и дважды двинул мне в лицо, повалил меня прямо на спину и после этого пнул. Если у меня завтра не будет синяка под левым глазом, то это будет чудо. Дочь Матрены вызвала милицию и неотложку для матери, обвинив тетю Сашу в том, что та побила ее, но поскольку у матери не было обнаружено никаких следов удара, то сказали, что она получила моральный удар. Милиционер был очень приличен, и он сам увидел, насколько была пьяна мадам Чичаева, другая соседка Она плела всякие россказни обо мне и тете Саше 3 ноября Вчера в бильярдную комнату въехал господин Спасский, главный бухгалтер Учурина И было так радостно видеть там свет, вчера вечером Он держит голубей, и у него имеется настоящий загон для них, который стоит у ворот склада Я не знаю ни его самого, ни его жены, но я слышала, что они спокойные, уважаемые люди 7 марта 28 года. Знаю, что в ГПУ читают письма, я написала тете Саре осенью, что та самая Лиза, дочь дворничьих и матрионы, сидит в тюрьме уже 5 месяцев, а ее муж, человек, который ударил меня, в бегах, и я очень рада. Весь наш участок с домом и пристройками они превратили в настоящую базу для контрабанды наркотиков. Я об этом знала, но ничего не могла поделать, потому что у меня не было веских конкретных доказательств. Наконец, я упомянула об этом в письме к тете, и в пределах двух дней в комнате у Матрёны стали производить обыск. Но ничего не найдя, они дождались благоприятного случая, чтобы поймать ее на чем-то другом. 25 июня У нас был такой чудесный и уютный чай здесь, на веранде. Госпожа Андерсон пригласила госпожу Эриксон с датского телеграфа с сестрою, и они только что ушли. Этим вечером мы собираемся посидеть здесь и поработать при свете настольной лампы. Шнур протянули от розетки в моей комнате. Спаски так уютно устроили тот маленький балкончик от бильярдной, с навесом, цветами и электрическим светом. Помещение годами не выглядело так, как сейчас. Это сад. Постройки, конечно, выглядят обшарпанными и в некоторых местах уже настоятельно требуют покраски. 27 июня Прошлым вечером совершенно неожиданно я попала на именины. Прогуливаясь по саду после того, как вернулась домой, я увидала госпожу Спасскую, и она пригласила меня на чай. Я сказала «большое спасибо», в котором часу, и мне сказали «в 6 Вскоре после назначенного времени я появилась и была совершенно удивлена. Я просидела час, прежде чем пришел еще кто-то, но в конце концов нас оказалось шестеро гостей, и мы хорошо посидели. «Господин Спасский высокий и толстый, госпожа Спасская низкого роста и толстая, три русские дамы, которых я не знала, еще толще неё одна, очень приятная дама, толще почти вдвое, так что я смотрелась в сравнении с ними Сефильдой, а тетя Саша привидением. У нас была закуска, за которой последовала горячая ветчина с горохом и именинный пирог размером 18 на 24 дюйма. ум «Затем, когда со стола убрали, был накрыт чай, и мы сели снова. Большой круглый торт, сенаторский, и два пирога размером 18 на 18х18. Один с черносливом, а другой с творогом. И я выпила четыре чашки и осталась жива, чтобы рассказать тебе об этом». 2 октября. Госпожа Прэй нанесла визит госпожа нильсон Должна сказать тебе, что кормить гостей в наше время – это невеселая шутка. Я решила послать в Золотой Рог за двумя порционными обедами, так как там очень хорошо готовят, но в дополнение к этому мне захотелось сделать макарон с сыром. Куда там? У меня были макароны, сыр и молоко, но ни грамма масла и муки. Тогда я решила сделать помидоры с начинкой из яиц, с майонезом. И тоже никак, потому что в доме не было яиц. Забавно. Но щи и котлеты из ресторана были хороши, и хватило одной порции, так как я поела лишь немного супу. На десерт у нас было несколько пирожных с крыжовником, которые мне кто-то прислал. прямоугольничка, а затем чашка кофе и несколько мятных леденцов, которых я наделала еще до завтрака, и которые получились на 5 с плюсом и даже лучше. Ах, да, у каждого из нас было по бутылке кваса. К чаю ничего не было, поэтому мы больше налегали на квас. 13 марта 1929 года. Анонимное письмо госпожи Прейт. Уже несколько месяцев невозможно купить ни фунта никакой муки, а ведь сейчас масленица, а гречишной муки для блинов нет. И мука, и рис привозятся контрабандой в город по льду замерзшего залива. Но когда неделя через две лед треснет, это прекратится, ибо Шаланда не сможет подойти к океанской так же незаметно, как сани в самую глухую пору ночи. 15 марта 1929 года. На днях у Калаяни, бокалейщика, были японские апельсины, и по сути они были не больше сливы среднего размера, а цена была 20 копеек за штуку. У него их было 200 штук, и люди раскупили их мгновенно. Я смеялась, когда он мне их показывал, его жена смеялась тоже, ибо мы очень хорошо помнили времена, когда целый ящик апельсинов куда крупнее стоил всего 40 копеек. 29 марта. Молочница пришла всего лишь полчаса назад в 19.40, простояв в очереди то тут, то там целый день, напрасно стараясь достать корма для коров. Они питаются сеном, и сегодня четыре коровы дали 20 бутылок молока, тогда как они легко могли бы давать в три раза больше. Когда она вошла, Кули учтиво сказал «Доброе утро». 23 апреля Я достала 2 кило плющеного овса, такого жесткого, что дальше некуда, и чуть горьковатого, как и весь Благовещенский плющеный овес. Но это куда лучше, чем ничего. Сегодня на обед тетя Саша сделала замечательный суп. Немного совсем бульона из телятины, свинина и телятина это почти все мясо, которое можно было достать, сдобренного плющеным овсом и немного сметаны. Я съела две больших тарелки и в субботу мне выпало великое счастье достать два кило белых московских бисквитов они прямо как домашние и слегка сладкие колаяне отложил их для жены но они ей надоели так что он предложил их мне и я была им очень рада 20 мая мальчик который живет с матерью и сестрой русаковы в комнате кули имеет похоже, склонность к садовому делу он так красиво обработал клумбы вдоль фасада маленького дома, что они теперь выглядят очень опрятными, какими не были уже давно. 20 мая. Мне можно простить, что я пишу о еде, поскольку у меня в мыслях главным образом она одна, и почти ни о чем другом не подумаешь с рассвета до росы вечерней. Нет, что вы все-таки за противные буржуи, все живущие в Шанхае. Подумать только, вы можете покупать сахар, рис, муку и все, что пожелаете. Вам должно быть стыдно за себя. 24 мая. Мадам Русакова, которая живет у нас с тремя детьми в комнате Кули, упала или была сбита трамваем. Никто толком не знает, что произошло, это было в среду утром около семи. Поскольку к вечеру она не пришла домой, ее дочь забеспокоилась и начала звонить, обнаружив ее в конце концов в одной из больниц с разбитой головой. И там она лежит, так и не приходя в сознание. Я ее едва знала, но она выглядела приличной женщиной, мне ее очень жаль. 25 мая. Ты не представляешь, как чудесно мы провели время после обеда. Вся наша маленькая колония возилась в саду. Я посадила фасоль и латук. Господин Спаски надзирал за двумя китайцами, которые обрабатывали его часть сада и высаживали рассаду. Матрена, тетя Саша, господин Чичаев и маленький Русаков, чудесный малыш, бегавший вокруг нас, все были счастливы. 29 декабря. Вчера я услышала, что зять Матрёны, тот, который избил меня здесь, в саду, два года назад, расстрелян. Он был приговорён за свои многочисленные преступления. 29 января 1930 года. Нынче в полдень я пошла по поводу штрафа в 5 рублей за задержку с одним списком, но ко мне отнеслись с пониманием, когда я доказала, что, хотя он и пришел к ним с трехдневным запозданием, он был отправлен вовремя, и мне сказали, что в таком случае с меня не будут требовать штрафа. Учреждение это было возле базара, и, возвращаясь назад, по какой-то странной прихоти я направилась вверх по Пекинской, и мне случилось увидеть вывеску скупки, где за золотой лом можно было получить продовольствие. Поскольку в предвидении чего-либо подобного я уже месяца три носила с собой в сумочке семь старых золотых зубов, мне показалось истинным провидением то, что я очутилась в этом месте. Я вошла, получила за них 21 рубль и талон, который можно обменять на продукты. 30 января. Сегодня Матрена получила продукты по талону. Два пуда, довольно хорошей, довольно белой муки, три четверти пуда яванского сахара и килограмм очень хорошего экспортного масла. Когда мы вскрыли мешок, мы стали плясать вокруг него, как дервиши. Когда я вернулась в контору, П.П. тоже станцевала, потому что я принесла ей немного муки и сахару, а есть еще двое или трое друзей, которые тоже должны получить свою долю этой удачи. Слыхивал ли кто-нибудь когда-нибудь, что можно получить еду за зубы? 3 марта 1930 года В самом деле, в наши дни только и думаешь, что о желудке. Еды достаточно, но всё как-то неполно. Если есть что-то одно, то того, что к нему необходимо, наверняка не будет. И не абсурдно ли то, что нельзя купить хлеба или масло но зато икры и вина столько, сколько денег хватит? Чаще всего я использую красную икру вместо масла, поскольку она стоит где-то пятую часть стоимости масла, причём масло идёт почти по той же цене, что и чёрная икра. 25 октября Внизу все готово к прощальному ужину. И стол смотрится чудесно. Огромная розовая чаша из хрусталя с цветками львиного зева в середине и низкие чаши с львиным зевом, космосами и белыми георгинами по краям стола. Их нарвали сегодня у нас в саду. Последний прием с ужином в доме Смитов. И у меня комок в горле каждый раз, когда я вспоминаю о стольких веселых приемах, которые здесь бывали. Как-то мило со стороны андерсонов что они взяли на себя все расходы и заботы по устройству ужина, но я предпочла бы уехать без него. Устраивать приемы в наши дни – задача трудная, даже такой простой, как нынешний. 26 октября. Ну, вот и все. И последний вечер прошел так же весело, как и все предыдущие. Все прошло великолепно, как и всегда было принято в доме Смитов. За столом нас было только 14 человек, и все было как надо. Господин Андерсон и я сидели на фортепьяных скамейках, приставленных плотно к батарее. Так что обойти стол с той стороны было невозможно. Мы ели суп с пирожками, холодную лосось и обильный овощной салат. Свиные котлеты с помидорами и красной капустой, закончив шоколадным слоеным тортом на десерт.